«Маленькие трагедии. Две шты». В первых постановках «Маленьких трагедий» зрители кричали Моцарту в финале «Выплюнь каку» и «Поставь бокал, придурок». В те времена все актеры сами играли на музыкальных инструментах, и если в пьесе было написано «Моцарт за фортепиано играет», Моцарт садился и играл. Какая глубина, какая смелость и какая стройность! «Ты, Моцарт, бог, и сам того не знаешь», — говорил Сальери. Зрители легко с ним соглашались. Моцарт же смущался и переводил разговор на тему ужина. Он был талантливым и скромным, и жалко было травить такого человека. Современные актеры игру на рояле больше имитируют. В нашем театре, например, хранится сценический муляж рояля с вырванными струнами. Моцарты и всякие шуберты — Вздымают над ним трепетные руки и трясут головой. Скучный топер в кулисах одной рукой озвучивает происходящее, другой газету листает. Кроме Моцарта и Сальери, в маленьких трагедиях есть еще слепой скрипач. Моцарт приводит его ради смеха, так плохо старик играет. Паранойку Сальери не смешно, он гонит бродягу прочь. Слов у скрипача нет, играть ничего не надо, кроме нот. На эту роль театр нанимает настоящего лабуха из оркестра. Слепоту обозначают повязкой на глазах. Так вот, один скрипач свою повязку потерял перед самым выходом на сцену. А Моцарт уже дает реплику «Не вытерпел, привел я скрипача, чтобы угостить тебя его искусством. Войди!» Деваться некуда. Музыкант взял инструмент, пошел к рампе. Профессиональный актер одной левой показал бы и слепоту, и близорукость, и даже инфракрасное зрение. Скрипач же выкручивался как мог — Он вытянул руку, закинул голову, врезался в пианино, очень достоверно. Потом подошел к краю сцены, стал вращать глазами. Зрители поняли, старик безумен. Такой интересный режиссерский ход. Неумелая корявая скрипка должна была повернуть сюжет. Сальери начинает ругаться, Моцарт смеется и сам садится за рояль, чтобы играть божественно. Зритель смекает, кто тут гений, а кто угрюмый параноик. Но избыточная пантомима поломала смысл сцены. Теперь Моцарт явно глумился над сумасшедшим, а потом еще и музицировать сел. Роль Моцарта исполнял опытный актер. Он вернул контекст одной длинной паузой. Он взмахнул фалдами, закрыл глаза, выдохнул, медленно поднял ладони. Зал затих в ожидании волшебства. Выждав сколько надо, Моцарт грохнул по клавишам — раздался противный звук, будто кто-то пьяный упал в рояль. Моцарт не поверил происходящему. Остановился, осторожно надавил одну клавишу, повисла печальная нота. Из-за кулис тем временем ни звука поддержки. Там бессильный топер колотился о муляж фортепьяно. Рабочие сцены перепутали, топеру достался инструмент без струн. Тишина делалась свинцовой. Сальери почесал волосы под париком, помолчал. «Какая глубина!» сказал он задумчиво. «Какая смелость и какая стройность! Ты, Моцарт, бог и сам того не знаешь. А хрен их разберет, этих композиторов, подумали зрители. Может, и правда хорошая музыка». Ко второму отделению рояли поменяли местами. Топер исполнил реквием, Моцарт выпил яду и пошел домой спать. Несмотря на некоторый авангардизм, его снова было жаль. В театральном буфете в тот день было продано больше коньяку, что значит «зацепило». И очень хорошо, ведь ради таких обращений к душе и существует настоящее искусство.